Глава 30. Надя. Погода сегодня хорошая. Пойдём, погуляем в саду. Динау прямо покачала головой. Она капризничала. Я знала причину её плохого настроения, и это равало мне сердце на части. Мама, когда мы вернёмся домой? Я хочу к папе. Он не звонил? Она отодвинула от себя тарелку с кашей и посмотрела мне в лицо с надеждой в глазах. Глеб не давал о себе знать все эти дни, хотя знал адрес моей электронной почты. Время от времени я проверяла её, но там была тишина. Меня это не могло ни радовать, в отличие от Дины. Она часто спрашивала у меня о Глебе, а я и не знала, что ей говорить, а ещё Шведов. Он звонил мне каждый день, а если я не отвечала, то набирал Катю и спрашивал у неё, всё ли у нас в порядке. Почему он не мог сделать вид, что мы посторонние друг другу люди и исчезнуть из моей жизни после того унижения, которое заставил меня испытать? Нет, малыш, он не звонил. Мы пока не можем вернуться домой. Не грусти. Я присела рядом и обняла дочь за плечи. Чем дальше я откладывала разговор с Диной, тем сложнее потом будет с ней объясняться. Но мне для начала самой бы собрать мысли в кучу. Я не знала, что и говорить. Вы когда поедете в клинику? Спросила Катя, щёлкая пультом телевизора. Не знаю, я пожала плечами. Сегодня позвоню Барышниковой, узнаю, когда можно подъехать. Отложив пульт в сторону, Катя посмотрела на меня. А я позвоню хозяевам квартиры, от которой мне оставили ключи. Без их согласия даже носа совать туда не будем. Сама понимаешь, лишнее внимание нам сейчас ни к чему. Там соседи такие, чуть что полицию вызывают. Хорошо, я кивнула. Мама, мамочка, смотри. Папа! Его по телевизору показывают. Дина схватила меня за руку и показала маленьким пальчиком в экран. Я повернула голову и устремила взгляд в телевизор. В сводке новостей действительно показывали Глеба, а с ним ещё двух человек. Их выводили из здания офиса примерно как Максима из аэропорта 2 или 3 недели назад. Катя тут же взяла пульт в руки, переключила на другой канал, а мы молча переглянулись. Нет, котёнок, тебе показалось. Это просто похожий на него человек. Это не папа. Я погладила Дину по голове. Неужели это была правда? Глеба и двух его замов задержали. Ошарашенно я смотрела перед собой, ничего не понимая. «Так, вижу, что ты поела!» Катя убрала посуду со стола и подошла к Дине. «Идём одеваться? Солнышко нас ждать не будет. Сейчас кроется за тучами и снова будет всё в серых и унылых красках. А мама?» «И я с вами пойду. Только сделаю один звонок». Я встала из-за стола, направляясь в спальню за телефоном, чтобы позвонить Максиму. Спустя пять минут я услышала его голос в телефоне. «Привет. Я увидела по новостям, что Глеба задержали. Это правда?» На несколько секунд в трубке повисло молчание, а потом Максим заговорил. «Да, на сорок восемь часов. А потом он, конечно, может откупиться, выйти под залог, подключить связи. Но и я со своей стороны буду принимать все меры, чтобы этого не допустить». Я медленно встала с кровати и подошла к окну, наблюдая, как Катя и Дина прогуливались по дорожке между деревьев. «Я ведь ещё не переписала на тебя ничего. Как у тебя получилось? У меня тоже есть связи и рычаги давления. Я не сижу без дела. Надеюсь, с акциями наш уговор в силе. Как всё закончится, я верну тебе твою часть. Можешь за это не переживать. И ещё. Ты, кажется, собиралась делать повторный анализ на установление отцовства». Имей в виду, что Хабаров скоро может снова оказаться на свободе. Намекаешь, что мы можем поехать в клинику все вместе? По крайней мере, в ближайшие 2 дня твоемуш никак не помешает этим планам. Выбери удобное для вас с дочкой время, а я заеду за вами. Я задумалась. Неужели он специально развёл всю эту деятельность, чтобы мы смогли с Диной появиться вместе с ним в общественном месте и не бояться, что Глеб вычислит нас? Хорошо. Сегодня ты сможешь «Примерно через три часа освобожусь и смогу за вами приехать». «В целях конфиденциальности адрес клиники можешь сообщить мне при личной встрече». Усмехнулся он. «Вот так просто? Почему он общался со мной так, словно между нами в прошлый раз не состоялось никакого разоблачительного разговора? Я уже собиралась положить трубку, но Максим вдруг спросил. «Что любит твоя дочь?» «Моя дочь? Она наша!» Хотелось крикнуть ему в трубку, но я спокойно у него уточнила. И игрушек? Да, когда Наташа была маленькой, такого разнообразия на полках в магазине не лежало. Ей нравится мышата, а ещё книжки с принцессами, и она не любит небритых мужчин. Я услышала тихий смех в динамике и покрылась мурашками, машинально сжимая телефон в руках. Мне не нравилось, что я так реагировала на этого мужчину, ведь я должна его ненавидеть и презирать, но почему этого чувства не было внутри? Понял. Ладно, выдохнул он. Я позвоню, как буду подъезжать. После того разговора, когда Максим заставлял меня читать результаты экспертизы, в которой говорила, что Дина не его дочь, я думала, он больше никак не даст о себе знать, но он позвонил мне на следующий день. И на протяжении всей недели давал как-нибудь о себе знать. Чего он этим добивался? Ну что, выяснила что-нибудь? Спросила Катя, когда я вышла на улицу. На свежем воздухе у меня немного закружилась голова. Должна признать, что я чувствовала себя в эти дни не лучшим образом, а о спокойствии в моей жизни пока не шло даже речи. «Да, выяснила». Я кивнула и посмотрела на дочь. Это был действительно Глеб. Как надолго мы получили глоток свободы, я не знала, но удача явно повернулась к нам лицом. Я уже позвонила Барышниковой, главному врачу клиники, в которой собиралась проводить повторный анализ, и договорилась, чтобы она лично проконтролировала этот вопрос. Я доверяла Луизе. Мы давно с ней общались. Никакой подтасовки и ошибки в анализах она не допустит. Как бы унизительно это всё ни было, но я докажу Максиму, что его друг не такой уж честный и надёжный человек, каким хотел казаться. Мы провели на улице 2 часа. Я перезвонила Полине, она потеряла мой номер телефона и, не сумев дозвониться, написала мне письмо на почту. Мы долго с ней разговаривали и решили как-нибудь встретиться. Пока Глеб находился под следствием и не мог добраться до нас с Диной, я собиралась использовать это время по максимуму. Домой я, естественно, побоюсь вернуться. Да и зачем? Не осталось там ничего из того, что было мне дорого. Даже никаких светлых воспоминаний, будто это была вовсе и не моя жизнь. Шведов позвонил около двух часов дня. Мы вышли с Диной из дома и направились по дорожке к воротам. Максим стоял возле белого внедорожника в деловом костюме, а в руках держал яркий пакет. Когда мы приблизились, он опустил глаза и внимательно посмотрел на дочь, будто оценивая визуально свои шансы на возможное отцовство. «Привет!» Он присел на корточки и протянул Дине цветную упаковку. «Я Максим». Дина смущенно опустила глаза и прижалась ко мне, обняв за колени. А меня будто кто-то в грудь пнул. Стало так больно за дочь, что она пять лет считала отцом чужого для неё человека, а её настоящий отец не верил в то, что он мог им быть. Я погладила дочь по голове и, взяв в подарок из рук Максима, протянула его Дине, не в силах растягивать эту пытку. "Бери, малыш, это хороший дядя. Он нас не обидит". Дочка задрала голову и ещё раз посмотрела на Максима внимательным взглядом. Катя, остановившаяся позади нас, привлекла внимание Шведова, и он перевёл на меня непонимающий взгляд. "Няня поедет с нами. С чужими людьми дочь я не оставляю". Мне нужно будет переговорить с заведующей клиники после анализа. Подруга просила помочь найти ей работу, да и мне тоже лишним не будет узнать о вакансиях. Право называться её отцом ему нужно будет ещё заслужить, после всего, что он устроил в нашу последнюю встречу. «Хм, нет проблем. Забирайтесь в машину». Максим усмехнулся и открыл для нас заднюю дверцу. «За рулём сегодня был Иван». Большую часть дороги шведов с кем-то разговаривал по телефону, а мы с Диной листали книжку про принцесс и играли в мышат, которых ей подарил Максим. Вся процедура в клинике заняла от силы 20 минут. Дина без конца крутилась и задавала кучу вопросов. Катя ждала нас в коридоре, и когда мы вышли из кабинета, они с Диной вернулись в машину, а я направилась к Барышниковой на личный разговор. Луиза пообещала позвонить мне, когда у неё освободится что-то из вакансий, а я, в свою очередь, сообщу об этом подруге. Надя, а кликнул меня Максим, когда я вышла из здания клиники. Как ты смотришь на то, чтобы поужинать сегодня со мной? Что? Я прищурила глаза, наблюдая за ним. Прошло достаточно времени, чтобы мы могли обсудить всё в спокойной обстановке. Наедине? Он кивнул. Я не знаю, зачем тебе это нужно. Что именно? Эти звонки, встречи, а теперь ещё и ужин? А что, если меня не отпускает? Я застыла в растерянности. Такой ответ тебя устроит? Мне всё равно, если Дина окажется не моей дочерью. Я принял решение помочь тебе ещё за долга до этих анализов, а до недавнего времени даже не проводил никаких параллелей, что мог быть её отцом. Голос у него был низким и требовательным. Та ночь в Москве между нами это была ошибка. Выражение его глаз изменилось, а на скулах заходили желваки. Он подошёл совсем близко и ладонью прикоснулся к моей щеке, а я невольно сделала шаг назад и попыталась уклониться в сторону, но он обнял меня свободной рукой за талию и прижал к себе. А мне кажется, что не было никакой ошибки. Тебя тоже не отпустила. В этих тестах и моём желании разобраться в том, что случилось 5 лет назад, я не вижу ничего плохого и унизительного. Да, я не святой. Надя, но и не такой ужасный человек, как ты успела себе нарисовать в своих фантазиях. Я готов идти на диалог, но для этого необходимо участие двух людей. Я тебе не враг. А если бы хотел сделать больно, то давно это сделал, а не помогал тебе решать проблемы. У Максима действительно была возможность повернуть всё в свою пользу, надавить на меня. Но как я могла ему верить? А моя физическое тяготение к этому человеку рядом с ним оно выходило из-под контроля. Ничего не ответив, я выставила вперёд кулаки, упёршись ими в его пиджак. Скажи мне, да. Он ласково провёл рукой по моим волосам.